Он не успел и рта раскрыть, как я уже прочитала на его суровом лице свой приговор. — Ты права, что не стараешься обольщаться. Операцию можно назвать удачной, только если она ведет к полному выздоровлению. В твоем случае, и сейчас, и еще некоторое время, оно останется лишь частичным. Последствия первой не вполне эффективной операции, несмотря на прекрасные результаты последней, привели к поражению ног. Я ожидала то, что он мне сказал. Однако это заключение, высказанное вслух, просто оглушило меня. Значит, я парализована? И останусь парализованной? — Нет, твоя молодость и здоровая натура при усиленном лечении позволят себе... — Неправда? — Вы сами этому не верите? Он отвел глаза. — Как только зарубцуется шов, и ты выйдешь из больницы, профессор Паренис хочет поместить тебя в восстановительный центр, где с помощью массажа и специальной гимнастики... — Нет! — отрезала я. — Оставь Дилетто, ты не можешь отказаться. Есть случаи полного выздоровления. Нет, Пьер, я хочу вернуться домой. У меня не выдержат нервы. Если я где-нибудь и смогу успокоиться, так это дома. Больше месяца я терплю невыносимые муки. Пусть меня ставят в покое. К чему все эти пытки? Вы же видите, ноги мои мертвы. Мертвы. Мертвы. Я разрыдалась и он не пытался меня утешить. Когда я немного затихла, он ласково сказал, — Нельзя упускать ни одного шанса поправиться, ни одного, ты слышишь? Я не хочу. Умоляю вас, Пьер, попросите, чтобы меня отпустили как можно скорее. Вы сами видите, что у меня больше нет сил. Успокойся, дорогая моя, а я пойду узнаю, что решит Паренис. Он вышел, но не прислал ко мне маму. По-видимому, он считал, что мне лучше побыть одной. Когда оба врача снова появились в палате, профессор подошел ко мне. Его строгое лицо, которое я чаще видел озабоченным, чем ясным, на этот раз выражало явное неудовольствие. — Доктор Морре передал мне, что вы отказываетесь отправиться в восстановительный центр. — Да. — Отказываюсь, господин профессор. А я не разрешаю вам покинуть клинику. Я против вашего каприза. А это каприз. А мои ноги? Я абсолютно уверен. Но, не дав ему договорить, я закричала в истерике. Больше не могу. Вы отдаете себе отчет, господин профессор. После банальной травмы, как вы сами сказали, я стала калекой. Необходимо время. Соответствующее лечение... Ваша воля и настойчивость. Мне говорили, что вы обладаете этими качествами, а без них вы не сможете поправиться. Центр, куда я собираюсь вас послать, лечит случаи вроде вашего. Там творят просто чудеса. Вы и вправду верите, что это относится и ко мне? Я пристально смотрела ему в глаза, но он отвел свой взгляд. Я одержала верх. Вы даже сами не уверены. Умоляю вас, отпустите меня. Разве дома не могут ухаживать за мной? Нет другого места, где вы можете добиться полного выздоровления. Не в моей власти заставить вас согласиться. Вы так упрямы, что если я заставлю вас остаться, можете даже отказаться выполнять процедуры, которые я вам назначу. И так делайте, что вам вздумается. А я отказываюсь. Он вдруг остановился, осознав жестокость своих слов, и заговорил другим тоном. Сообщая мне о вашем упорном желании уехать, доктор Морре сказал, что в Мартане есть превосходный специалист по лечебной гимнастике. Если он может провести с вами курс массажа и упражнений, необходимый для полного восстановления то, может быть, ему удастся сохранить нормальное кровообращение в ваших ногах. И все же я надеюсь, что вы опомнитесь и поймете, что я желаю вам добра. Он заметно смягчился, хотя чувствовал, что его обидела моя строптивость. Я не хотела ему признаваться, что потеряла всякую надежду, что у меня осталось лишь одно желание вернуться домой.